Глава 107. Я слетела с люстры и стала осторожно летать, высматривая магическую печать вызова слуги. Или магический колокольчик, который звонит беззвучно в комнате, но громко у слуг. Он стоял на столике и был с меня размером. Я смотрела, слыша, как дракон поворачивается на бок. «Дамочка!» – прошептала я, смотрев колокольчик, напоминающий фигуру девушки в юбке. «Иди-ка сюда!» Колокольчик оказался тяжелым, но я подняла его, как невесту, прозвонив в него. От тяжести он выскользнул из моих рук, грюкнув об стол. Меня покачнуло, а я чуть не села на перстень. Дракон зашевелился. И я решила долететь до люстры как можно быстрее. Усевшись на люстру, я стала ждать слугу. В какой-то момент я почувствовала, как люстра уменьшается и хрустит. По потолку поползли трещины, а я в ужасе смотрела на кровать, под которой... над которой висела эта Произведение искусства <гас> Все произошло за считанные секунды Я даже не успела проклясть посла За то, что тот не вложил в зелье предупреждения Как все нормальные маги Если посол это лицо государства То скоро соседнее государство получит прямо в лицо Нет, ну надо же Беззвучно писнув от ужаса, я зажмурилась, но не упала. Из потолка появилась цепь. Вниз посыпалась штукатурка, но люстра удержалась. Прозвенев хрусталем, она опустилась, но пока не сорвалась. Люстра качалась, а я чувствовала, как у меня внутри все сжимается. Мне кажется, что пора разводить дракона. Так, на всякий случай. Особенно учитывая, что у люстры острый конец. Если... Ой, и войдет она аккуратно в него, если э, сейчас упадет... Уп Как деликатно сказать человеку, что на него сейчас обрушится люстра? <как> прокашляла я, решив начать издалека. Я была еще не уверена, собирается ли люстра падать или уже нет. Но шевелиться лишний раз не планировала. Мне на голову словно снег сыпалась штукатурка, но дракон меня не слышал. «Уважаемый глава тайной канцелярии!» Официальным голосом начала я, но дракон спал. «Плохо дело». Я замерла, прислушиваясь. Огромный крюк, на котором висела люстра, вполне удерживал ее. Цепь не собиралась обнажаться дальше. Я слегка покачнулась, слыша звон. Слышал звон, да не знает, где он. Вспомнила я заголовок статьи в газете про одного аристократа, на которого сорвалась люстра. Со смертельным исходом. Люстра передумывала обрываться, поэтому я похвалила себя за предусмотрительность, решив, что правильно сделала, что не стала орать и будить. «А вдруг ему приспичит выйти, а я спрыгнул на кровать, а там уже разберемся!» Внезапно послышали шаги за дверью. Дверь открылась, а в комнату вошел сонный дворецкий с канделябром. «Вы меня звали?» – спросил он горделиво, подавляя зимок и прикрывая лицо рукой. Дракон проснулся и сел на кровати. «Вы только что позвонили в колокольчик!» – пояснил дворецкий. «Вам что-то нужно?» Было видно, что его подняли с постели. Бакенбарды топорщились, под глазами были внушительные мешки. С такими мешками на просто в магазине. «Вам пакетик?» «Можно смело отвечать. У меня с собой». Так, выдохнул дракон, с просоньем мотая головой. Еще разочек. «Что случилось?» «Ах, простите!» Внезапно произнес дракон, поднимая вверх свет и видя меня. «Ой! Что? Ой!» Сонно спросил дракон, растирая лицо и разминая плечо. Он посмотрел на люстру и увидел меня. «Нет, я, конечно, п -п -п -п -п -п все п -п понимаю, — заметил дворецкий, глядя на меня. Я служу драконом не первое десятилетие, но такого еще не видел». «А это, — удивился дракон, — это она от удовольствия».